Глава двенадцатая Это был тот самый испуганный коротышка, исчезнув-то тогда в Париже, туки Тейт. Худ бросился к окну и поднял жалюзи, затем вернулся к Тейту и опустился на колени. Глаза Тейта взирали на него с непередаваемым ужасом. Из его носа струилась кровь, но Худ не сводил взгляда со рта Тейта, губы были страшно. Вспухшими и залитыми кровью. Худ тихо проронил. О, Боже! Губы Тейта были плотно пришиты, одна к другой. Он мягко приподнял и перенес Тейта на кровать. Руки и ноги бедняги были связаны. Худ сбегал в ванную на этаж ниже и взял там лезвие. Разрезав веревки, стягивающие конечности Тейта, он рванул полотничьи простыней и оторвал длинную белую полосу. С большими предосторожностями он промокнул ею кровь на губах, и под носом маленького человечка Тейт молящим взглядом глядел на Худо. — Я все знаю, старина. Постараюсь причинить тебе как можно меньше боли. Он оторвал еще одну полосу ткани от простыни, смочил ее под краном, и, придерживая голову Тейта, руками осторожно протер окровавленное лицо. Опустив Тейта, на спину Худ встал. Он видел, что губы Тейта туго зажаты металлическими скобками. Между изуродованными, посиневшими губами пенилось и пузырилось кровь. Вглядываясь в лицо Тейта, Худ размышлял. Он видел, что если срочно что-то не предпринять, Тейт долго не протянет. Нагнувшись к самому уху Тейта, он внятно шепнул «Лежи смирно и не двигайся!» Я скоро вернулся. Тейт не шелохнулся. Худ вышел, прикрыв за собой дверь. В доме стояла та же тишина. Он быстро сбежал по лестнице. Кухня была заперта изнутри, и ключ торчал в кухонном замке. Худ на цыпчках вышел из дома и обогнул гараж. В гараже ничего не изменилось. Он подошел к верстаку, нашел плоскогубцы и кусачки и, захватив их с собой, вернулся в дом. В одной из ванных комнат стянул с вешалки два чистых полотенца. Уже поднявшись на верхнюю площадку, он вдруг остановился, ему послышалось или вправду внизу закрылась входная дверь. Им овладело искушение немедленно спуститься вниз и проверить, но снизу не доносилось ни звука, и, секунду помедлив, Худ пошел к Тейту. Тот лежал, все в той же позе. Худ снял пиджак, засучил рукава и вымыл руки. Тщательно! Почистив головки плоскогубцев и кусачек, он выложил их на чистое полотенце. Потом стянул с Тейта пиджак, расстегнул рубашку и расслабил узел галстука. Подперев ему голову подушкой, ласково прошептал, «Я сделаю все, что в моих силах. Буду работать быстро, чтобы тебе не было так больно». Глаза Тейта вылезли из орбит, но у него не было сил даже пошевелиться. Худ промокнул с его губ кровавую пену и насчитал под ней пять скоб. Их концы загибались друг к другу. Эти торчащие металлические кусочки были чересчур короткими и слишком плотно прилегали к коже, чтобы за них можно было ухватиться. Лучше пытаться перекусить их в средней части. Он поднес... Нижний клюв кусачек — первый из скоб, но плоть с обеих сторон от скоб вспухла настолько, что вонзенные глубоко внутрь, они казались словно сросшимися с мясом. Худ попытался вставить кусачки между губами. Тейт издал звериный вопль, извергнув поток кровавой пены. «Успокойся, старина!» — пробормотал обескураженный Худ. Он промокнул кровь и вновь принялся за дело. Ему удалось коснуться одной из кобыклювом кусачек, но когда он попытался легонько подсунуть их чуть дальше от невыносимой боли, Тейт резко дернулся. Худ видел только самый кончик скобки. Он сжал кусачки и, придерживая Тейта, за плечо резко перекусил ее. Тело Тейта отяжелело. Худ снова стремительно ввел кусачки и подцепил скобку изнутри, сдвигая пальцами плоть, чтобы не зацепить. И не пораните без того измученного Тейта. Он вновь щелкнул головкой кусачек. Тейт зарычал. С одной скобкой был покончено. Следующая скобка впилась в кожу гораздо сильнее. Она туго ухватила мясистую часть губы. Губа вокруг посинела, по ней липко сочился гной. Худ испытывал непреодолимое желание закурить. Следовало вывести отсюда Тейта и мчаться с ним в госпиталь, где нужен хирург со специальными инструментами, наркоз и стерильность. Но это будет означать, что в дело непременно вмешается полиция, и тогда можно распрощаться с надеждой выяснить, чем же в конце концов занимается Лоббер. Тейт был ниточкой, которая могла привести Худа к цели. Он что-то знал и очень важное. Это не вызывало сомнений. Худ провел влажным полотенцем по лбу Тейта и промокнул кровь на губах. Потом собрал свою волю в кулак. Опершись на грудь Тейта, чтобы помешать ему дернуться вперед, он резко раздвинул пальцами мякоть по обе стороны скобки. Тейт схватил его за руки. В тот же миг Худ подцепил скобку кусачками и крепко сжал. Пузыри крови, вскипевшие на губах Тейта, помешали ему одним движением перекусить внутреннюю поверхность. Он промокнул пену чистым куском простыни и подложил его под подбородок Тейта. Биение пульса Тейта стало слабым и неровным, глаза его закрылись. Худ ласково провел рукой по его плечу. — Все будет хорошо, Туки. Только позволь мне закончить обещаю что из-под земли достану этих сволочей. Клянусь!» Он перекусил внутреннюю часть второй скобки. Следующая скобка пронзала губы Тейта прямо посередине. Но она, видимо, была пробита очень сильно и, не выдержав напряжения, погнулась. Этот сгиб давал небольшое пространство, чтобы ухватиться клювом кусачек. Проделав это, Худ щелкнул кусачками. Одна точка опоры оказалась чересчур близко к концу скобы. Кусачки промахнулись. Разорвав скобку под кожей, Тейт взвыл и забрызгал худо фонтанчиком крови. Худ знал, что если он сейчас остановится, у него не хватит сил возобновить страшную процедуру. Утерев тряпкой кровь, он зажал и перекусил скобку кусачками. Ему пришлось слегка придавить коленом грудь вырывающегося Тейта, пытаясь разжать его губы на расстоянии достаточно, чтобы проникнуть внутрь и перекусить внутреннюю часть скобы. Так или иначе, но он сумел разъединить все оставшиеся скобки. Дав это о пятиминутный отдых, Худ взял плоскогубцы и принялся удалять концы скобок из губ Тейта. Эта процедура оказалась еще страшнее предыдущей. Из-за дугообразной формы загнутых скоб ему все время приходилось сначала их расшатывать и выворачивать. Опухшая губа практически полностью закрывала концы скоб в трех местах и приходилось отыскивать их на ощупь. Только затем, проталкивая их пальцем наружу, он мог извлекать скобы плоскогубцами. Тейт да сопротивлялся, но все слабее и слабее. Худ закончил работу лосняс от пота. Он поудобнее устроил Тейта и на минуту отлучился к окну вдохнуть свежего воздуха. Затем прошел через комнату к двери, спустился вниз и вернулся назад с бутылкой виски. Наполнив высокий стакан на три пальца, он взболтал его с водой, принес к кровати и, приподняв голову Тейта, протянул ему стакан. — Постарайтесь выпить. Идет. Тейт медленно приоткрыл глаза, увидел стакан и раздвинул рот. Осторожно, стараясь не задеть губ, Худ влил ему порцию виски. Затем наполнил стакан еще раз и выпил сам. Он присел на край постели. Через минуту Тейт снова открыл глаза. — Еще по глотку, — спросил Худ. Тейт кивнул Приподняв ему голову, Худ влил в рот Тейта добрый глоток виски. Тейт выпил и откинулся на подушку. — Спасибо! — еле слышно проронило. Худ встал, приоткрыл окно и закурил сигарету. Тейт должен рассказать ему все и немедленно, но он еще не оправился от шока. Нужно дать ему время прийти в себя. Докурив сигарету, он потушил ее и отвернулся от окна. Тейт подавал рукой какие-то знаки. Худ приблизился, Тейт жестом пригласил его сесть. Ты мне можешь рассказать, что здесь произошло? — спросил Худ. Тейд кивнул. Попытайся не двигать губами. Просто шепчи, когда устанешь и захочешь прерваться. Похлопай меня по руке. Хочешь еще выпить? Тейд кивнул. Худ принес стакан с виски и дал ему в руки. Тебе зашили рот прямо здесь. Очередной кивок, и вслед за ним шепот, настолько слабый, что Худ не смог разобрать ни слова. «Что ты сказал?» Он вплотную придвинул ухо к губам Тейта. «Дальше они собирались зашить мне нос. Кто они? Не знаю. Очень большие люди сказали, что постепенно зашьют мне все дырки, одно за другой». Наступила пауза. Худ приподнял голову. По щекам туки Тейта стекали две крупные слезы. «Все хорошо, турки. Теперь они не смогут причинить тебе вреда Ты уверен, что хочешь говорить со мной?» «Конечно. Он выглядел уже лучше. Что тогда произошло в кафе?» ты перевел дыхание и очень тихо зашептал. «То же самое. Это началось как раз перед тем, как я встретил вас. Я проворачивал свои собственные делишки в Голден Гринхаус, в современное здание». По воскресеньям там обычно никого не бывает. Легкое и приятное поживо. — Ты имеешь в виду кражу? — ты откинул. — Но мне пришлось здорово попотеть, чтобы забраться туда. Врезанные замки на окнах, особые системы сигнализации. Я вывел из строя три устройства, которые поднимают тревогу. Провозился два часа и сказал себе, — Брат Туки, ты сорвешь приличный кушь, и вознаградишь себя за все труды, но там ничего не оказалось. Тридцать два года я в деле, и ни разу так не накалывался. Он вынужден был передохнуть. Худ терпеливо ждал. Когда Тейт снова заговорил, Худ едва различал слабеющий шепот. Там было чуть больше трех фунтов наличными. Но я обнаружил несколько тайников, очень хитроумных, В одном лежал фотоаппарат, потом какие-то катушки пленок, очень маленькие. «Микрофильмы?» — Тейд пожал плечами. «Там было еще миниатюрное записывающее устройство. А еще я нашел радиоприемник и наушники. Я стащил все, что смог унести. Фотоаппарат, радио, наушники, разную прочую ерунду». Он снова замолчал. Худ вытер ему лицо. На следующий день я загнал приемник. Наверное, так меня и выследили. Но сержант Эверетт из Скотланд-Ярда узнал об этом дельце, который я провернул за неделю до этого. Поэтому я решил слегка отдохнуть на континенте. И вместо того, чтобы сбывать в Лондоне оставшийся барахло, передал его своему другу, случайно с ним столкнулся и попросил отправить мне посылкой до в Ниццу. Кутова перебил. «Туки, ты не боишься об этом рассказывать?» «Если нет, у меня есть к тебе вопрос». «Не боюсь». «Ты уверен, что все это имеет отношение к тому, что с тобой случилось?» «Ты откинул. Продолжай». «Мне не хотелось, чтобы сержант засек меня с этим имуществом, если бы ему вздумалось выдернуть меня, когда я буду пересекать канал. Я молил Бога, чтобы все обошлось». Но потом, впервые за всю свою жизнь, я горько пожалел, что не оказался в тюрьме. Они, видимо, следили за мной с того самого момента, как я сошел с корабля. Однажды ночью на улице ко мне подошли три человека. На обочине стояла машина, и прежде чем я успел опомниться, меня схватили и бросили внутрь, сунули в рот кляп и связали по рукам и ногам. Тут Худ прошептал, — Подожди! Внизу послышался какой-то звук. Он подошел к двери и прислушался. Тот, кто был внизу, тоже остановился. Тишина. Худ спустился на нижний этаж, проскользнул в столовую и выглянул в окно. Все выглядело, как и прежде. Дверь в кухню была по-прежнему открыта, как он ее и оставил. Он выругал свое богатое воображение и снова возбежал по лестнице. — Можешь продолжать? Тейт слабо кивнул и махнул худо головой, чтобы тот наклонился ближе. Тейт снова невнятно зашептал. Они держали меня в наручниках, избивали ногами, жгли тело зажженными сигаретами. Им был нужен фотоаппарат, радио и магнитофон, который я стащил. Я говорил им и повторял, где они могут найти все это, но они мне не верили и считали, что я пытаюсь их надуть. Где все это происходило? Они постоянно меняли адреса, возили меня с места на место, с квартиры на квартиру. Потом как-то ночью сказали, что решили меня убить, но медленно, чтобы выпустить из меня всю кровь, каплю за каплей. Они привезли меня в какой-то дом, на верхний этаж. В тот дом, где я вас увидел? Да, но мне удалось оттуда сбежать. Я был до смерти напуган, у меня дрожали поджилки. Я вызвал лифт. Но когда вы остановили его и вошли, я подумал, что вы один из них и пырнете меня ножом или еще как-нибудь убьете. Они тогда пришли за вами в кафе. Глаза Тейта округлились от ужаса. Он кивнул. — Да, они меня пытали, — продолжал Тейт. — Я висел на крюке с гирями на ногах. Они говорили, что собираются. Он всхлипнул и замолчал. Худ снова ждал, пока Тейт соберется с силами, чтобы продолжить. А среди них был крупный мужчина, с глазом без века и красным рубцом через всю шею. Один раз. Куда тебя привезли после кафе? Не знаю. Кажется, в районе площади оперы, если я правильно прочел. Я видел указатель. Возле площади оперы? А улица или номер дома? Все, что я знаю, — это что меня опять втащили на верхний этаж. Там еще был один из таких старых лифтов на стальном тросе, который выходит из-под земли. Потом меня перевезли сюда. Худ налил ему еще виски и протянул стакан. Неожиданно многое стало на свои места. В Голденгринхаус Тейт наткнулся на оборудование, используемое какой-то шпионской сетью и, желая поживиться, прибрал его к рукам. Однако шпионская группа смогла каким-то образом выйти на него, пытаясь вернуть украденные и замести следы. Они очистили кафе, путем угроз или подкупа удалили всех свидетелей и даже возможность подозревать, что Тейт имеет хотя бы малейшее отношение к Лоберу. Кроме прочего, они тщательно... Оберегали тайну места пребывания Лобера, и не в их интересах было давать кому-либо шанс поставить факты и провести параллели. И, конечно же, Лобер знал, что последним, с кем говорил Тейт, был он, Худ. Все говорил о том, что Лобер возглавлял эту шпионскую сеть, и к нему сходились все ниточки. — Но, Тулки, разве ты не признался, куда дел награбленные? — спросил Худ. Не сказал про довостребование в Ницце. Я постоянно им говорил, но они отвечали, что ходили туда, и там ничего не было. Но я говорил им чистую правду. Клянусь, тогда они сказали мне, ты не хочешь говорить, и прошили мне рот скобами. Значит, твой дружок тебя обманул и ничего не послал. Раз на имя Тейта ничего не оказалось. Нет, ни не Тейта. «Малинза! На имя Малинза! Это мое настоящее имя! Оно записано в паспорте, который они предъявили!» Шепот это затихал, его глаза закрылись, худ низко склонил голову. «Я не совсем понял насчет Малинза. Ты это нужно было время передохнуть. Когда я выезжаю из Англии?» Я никогда не подписываюсь фамилией Тейт в письмах или документах в целях предосторожности, ясно? Если я проворачиваю дело и меня ловят, пользуюсь своим паспортом на имя Малинза, и никто в полиции не догадывается навешивать на меня собак за делишки, которые натворил Тейт на острове, конечно, можно и накрыться, но Интерпол не всегда все обо всех знает. Понятно. — задумался Худ. — А твой дружок знает тебя, как Малинза, или нет? Тейт на мгновение смешался. Он открыл глаза, медленно поднял их на Худо, и вдруг до него дошло. Голова начала подрагивать, кровавая пена выступила на губах. — Господи Иисусе! Вы хотите сказать, что он послал все это на имя? — Но он же знал вас, как Туки Тейта, верно? — Тейт слабо кивнул. Именно так он отписал на свои посылки. Понятно теперь, почему этим людям ответили, что на имя Малинза ничего нет. Тейд резко сдавал. Худ видел, что он отдает концы и умрет, если ему срочно оказать квалифицированную медицинскую помощь. Его следует увозить отсюда как можно быстрее. Самое быстрое — вызвать скорую помощь по телефону, но опять же это будет означать вмешательство полиции, допросы и крест на его миссии. Глядя на лицо Туки Тейта с безобразно распухшими губами, страдающего от невыносимой боли, он чувствовал, как в нем закипает ненависть к Лоберу. Нельзя позволить Лоберу улизнуть. Так уж получилось, что тукитайт Тейт превратил это в дело чести, У Худа появился личный счет Клуберу. Худ предложил губок самому уху Тейта. — Будь спокоен, Туки. Я за тебя отомщу. Положись на меня. Он поднялся. — Надо перенести Тейта в машину, которая стоит внизу, и отвезти его в ницу Но это большой риск. Придется бросить Тейта одного в дежурном отделении неотложной помощи, куда обычно доставляют пострадавших от несчастного случая а самому быстренько смотаться оттуда без всяких объяснений. Он будет в машине Лобера, которую здесь, по-видимому, все знают. Но это были только планы. Он налил себе немного виски и выпил. Затем повернулся и, осторожно приподняв Тейт, и взял его на руки. Открывая дверь, он услышал урчание двигателя, подъезжающей к вилле машины.